От дворжецкого Игорь поехал домой не сразу. Медленно прошелся по набережной, постоял немного, глядя в холодную осеннюю воду, облокотившись на каменный парапет. Из цепочки стройных убедительных фактов, которые поведал ему Евгений Леонидович, действительно вытекал единственный вывод. Аська и Настёна не родственницы, а совершенно чужие девочки. «Как там говорил старик про близнецов?» Это не обязательно родственные гены, но обязательно одна душа на двоих. Иногда совершенно посторонние люди гораздо ближе друг к другу, чем выросшие под одной крышей. Все, что рождается в природе, для чего-то ей нужно. «Загадка природы», — сказал старенький гениалок. «Может, особо ценным, особо любимым своим созданием природа и впрямь дает два тела на одну душу?» Но ну, вроде как, дублирующий орган в организме. Настена умерла, зато Настёна живет только уже в другом теле. Бред! А много мы вообще знаем об окружающем нас мире, о его устройстве и закономерностях. Насколько мудрее нас были наши предки, которые для каждого созвездия придумывали десятки легенд. Не для того, чтобы порадовать детей сказкой на ночь, а для того, чтобы языком образов и эмоций объяснить себе невероятную сложность и красоту Вселенной. Мы скептически и снисходительно относимся сейчас и к обрядам язычников, и к ритуальным пляскам туземцев, и к заклятиям шаманов, мол, что с них взять? Не доросли еще до настоящей цивилизации. Конечно, куда им до нас? Вот наша современная медицина — Подходит к человеку не как к сложному, хрупкому и многоплановому существу, не как к настоящему микрокосмосу, божественному чуду, а как к примитивному механизму, которому можно помочь капельницей или скальпелем. Как зубилом и отверткой. Винтик подвернул, и все в порядке. Никакого тебе разбирательства. Откуда? Симптом, диагноз. Прогноз, лечение. А как же, извините, предыстория? А первопричина? а неповторимость. Вот и Иван Волохов прожил сложную жизнь. Борьба за премию, борьба за имя. Наверняка был атеистом и кабинетным экспериментатором. И в его семье спустя два поколения вдруг происходит это чудо. Чудо любви природы к своим созданиям. Игорь поехал к себе на съемную квартиру. Сегодня ему просто необходимо было побыть одному. По дороге созвонил мобильник. Игорь не сразу сообразил, что это его аппарат. Вчера он отдал его на изучение Аськи и разрешил девочке записать туда мелодии звонков на ее выбор. Сейчас у него в машине звучал ни больше, ни меньше, как свадебный марш Мендельсона. Звонила Альбина. Она никогда не спрашивала напрямую, приедет ли он ночевать. Просто просила его купить что-нибудь по дороге и уже по его ответу понимала, ждать его или нет. Возможно, она боялась показаться навязчивой. Игорь сказал, что сегодня не приедет, и уловил в ее голосе грустные нотки. Но сейчас ему было все равно. В почтовом ящике неожиданно обнаружилось письмо от Натальи. Он надорвал край конверта, достал тонкий листок и прочел небольшое послание, поставившее окончательную точку в его небольшом расследовании. «Игорь, сынок», — писала Наталья корявым неловким почерком и с ошибками, — «я всё ворочалась после твоего ухода, полночи спать не могла. Всё вспоминала наш разговор. Натьку, дурочку нашу, вспоминала, и хахали ее Московского, и чёртова его папашу профессора. И тут меня как током шарахнуло. Вспомнила я, как Ирды этого звали. Альфред». «Наврала я тебе про Альберта до да Альфонса. Напутала дура старая. Так ведь сколько годов-то прошло? Но сейчас я точно вспомнила. Знаешь, у нас в деревне городские дом на лето снимали. Так у них пуделек был. Его тоже Альфредом звали. Я еще вспомнила, мать как узнала, каким именем Натька собирается назвать младенца, раскричалась, что не позволит внуку собачье имя давать. Она считала, что это собачья кличка». Слава богу, девка родилась. Все же, Алифтина, не Альфред. И вот еще что я вспомнила. Москвовед он был. Слово-то какое потешное. Надёх мне это так объяснила. Дома до улицы старые изучал. Отсюда-то, видать, у нашей Альки и страсть такая была ко всем этим книжкам да открыткам. Ты, Игорек, возвращайся из своей Москвы. «А коль надумаешь там остаться, так береги себя. Спасибо тебе за деньгу, что ты мне под хлебницей оставил. Обнимаю тебя, тетка Наталья».